Страница 310. Глава 19. Даосизм. Верхи китайского общества жили по конфуцианским нормам, исполняли обряды и ритуалы в честь предков, неба и земли, согласно требованиям Лицзи. Любой из тех, кто находился выше уровня простолюдинов или стремился выдвинуться из их среды, должен был подчинить свою жизнь строгому соблюдению этих норм и церемоний. Без знания и соблюдения их никто не мог рассчитывать на уважение, престиж, успех в жизни. Однако не общество в целом, Ни человек в отдельности, как бы ни были они скованы официальными догмами конфуцианства, не могли всегда руководствоваться только ими. Ведь за пределами конфуцианства оставалось мистическое и иррациональное, не говоря уже о древней мифологии и примитивных предрассудках. А без всего этого человек, даже умело затянутый в подгонявшийся под него веками конфуцианский мундир, не мог время от времени не испытывать чувство духовного дискомфорта. Экзистенциональная функция религии в этих условиях выпала на долю даосизма – учения, ставившего своей целью раскрыть перед человеком тайны мироздания, вечные проблемы жизни и смерти. Конфуций не признавал духов и скептически относился к суевериям и метафизическим спекуляциям. «Мы не знаем, что такое жизнь», — говаривал он. «Как же можем мы знать, что такое смерть?» Лунь-Юй, глава 11, параграф 11. Неудивительно, что все смутное, подсознательное, относившееся к сфере неподконтрольных разуму чувств, конфуцианство оставляло в стороне. Но все это продолжало существовать, будь то суеверие простого народа или философские искания творчески мыслящих и ищущих индивидов. В предханьское время, и особенно в начале Хань, второй век до нашей эры очень насыщенную для истории Китая пору, когда складывалось и принимало свой окончательный вид уже реформированное ханьское конфуцианство, все эти верования и обряды были объединены в рамках оформлявшейся параллельно с конфуцианством религии даосов, религиозного даосизма.